Ликующий в опаль вырвался из его груди, и круто разворачивая иноходца, он бросился убегать, зажимая под стремлением добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников. Гульсары, гульсары взял Казахи большой группой бросились на перехват. Ойбай, лови, держи Танобая. Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои айылчани поскорей окружили его за слоном. Танобай снова круто развернул и находца, уходя в сторону от перехватчиков. Спасибо, Гульсары. Спасибо, родной, умница. про себя благодарил он и находцах, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увёртывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону. Почти припадая к земле и находись вышел из трудного виража и пошёл на прямую. Тут подскочили аильчани танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе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 в синей прохладе вечера содрагая землю конскими копытами уже никто не кричал уже никто никого не преследовал но все продолжали скакать увлечённые страстью движения растянувшаяся фронтом лавина перекатывалась тёмной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега Не от того ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников? Не это ли породило ракочущие звуки казахской домбры и киргизского комуза? Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за тёмными зарослями. Оставалось ещё немного. За рекой и гре конец. Там айыл на бай и окружение его всё ещё не слились слитной кучей Гульсары шёл в середине как главный корабль под охраны но он уже устал очень устал слишком трудный выдался день и находиц выбился из сил двое джигитов скакавшие по бокам тянули его по доску не давали упасть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 Так, наверное, спасали и от плена раненого батыра. Вот и река, вот луг, широкий галичный брод. Пока он ещё виден в темноте, всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлила река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протащили и находца на тот берег. Всё.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 Танабай сидел в гостях, а Инаходис вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гульсары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лазинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нём. Выпьем Танабай за Гульсары. Если бы не он, не видать нам сегодня победы. Да, а рыжежеребец могуч был, как лев, и парень тот сёл далеко пойдёт он у них. Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как гульсары уходит от перехвата, прямо стелится по земле травой. Дух захватывает глядя на это. Что и говорить, В прежние времена батыром бы на нем в набег ходить. Не конь, а дул-дул. Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам? Да он и сейчас уже гоняется, но пока рано. А к следующей весне как раз будет в пору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал. Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности о ломан-байги, и достоинство и находится. А он стоял во дворе, просыхая от пота и грязи у дела. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах. Ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове всё ещё стоял гул аламан байги. Всё ещё мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и всхрапывая навострил уши. Очень хотелось поваляться по траве, стряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе, а хозяин задерживался. Скоро он однако вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год, и находцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах. Танабай подошел к находцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник. Остыл немного, устал, Я тоже чертовски устал. А ты не косись. Ну, выпил, так в твою же честь праздник. Да и то малость. Я своё знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось гульсары, не косись. Уедем сейчас в Табун, отдохнём. Хозяин потянул под пруди, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома. Все сели по лошадям и разъехались. Танабай ехал по уснувшим улицам Аила. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался соловей. Почему-то он был один на весь Аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал. И затем снова принимался щёлкать и свистать. Танабай придержал и находца. Красота какая, сказал он вслух. А тихо как, только соловей заливается. Ты понимаешь, гульсары, а? Где тебе? Тебе в табун, а я Они миновали кузницу. И отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице, в конце её остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, веля хвостом. Казаян молчал в седле, о чём-то думал. Потом вздохнул и нерешительно тронул поводье. И находит пошёл дальше. Танабай свернул вниз к реке и выедя на дорогу заторопил коня. Гульсары сам хотел побыстрее добраться до стойбища, пошли лугом. Вот и река заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремучая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гульсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад, сколько можно ездить. Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку. Гульсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя у дела, Он мне хотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору. У дома хозяина опять заёрзал в седле, задёргал удила то туда, то сюда. Не поймёшь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно. Танабай слез с седла, пошёл по двору, пошёл по двору, ведя на поводку и находца, и приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу. Кто там? раздался изнутри голос. Это я, Бибижан, открой. Слышишь, это я. В доме вспыхнул огонёк, и окна тускло засветились. Ты чего? Откуда так поздно? Бибижан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстёгнутым воротом и тёмными волосами на плечах. От неё пахнуло тёплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы. Ты извини, Негромко проговорил Танабай: "Салама поздно прискакали, устал, а конь совсем заморился. Его на выстойку надо, от табуны далековато, сама знаешь". Бибиужан помолчала. Глаза её вспыхнули и погасли, как камни на дне освещённого лунной водопою. И находит ждал что она подойдёт и погладит его по шее, но она не сделала этого. Холодно передернула бибижан бю плечами. Ну что стоишь? Заходи-ка, и так. Эх, ты придумал, тихо засмеялась она. Я и сама извивалась вся, пока ты тут топтался на коне, как мальчишка. Я сейчас коня поставлю. Ставь вон там в углу у дувала. Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая у дела, и долго возился с подпругами. Одну приослабил, а другую так и забыл. Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас. Непривычно было и находцу стоять на незнакомом дворе. Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гульсары видел вздымающиеся ввысь ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутько перебирая ушами, он прислушивался. Жорчала вода в орынке. Вдали тарахтел на поле всё тот же трактор и пел в садах всё тот же одинокий соловей. С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня. Ночь светлела, и находится стоял и переминался, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.